Свет в демонстрационной комнате был очень ярким, чересчур ярким. Свет проникал даже сквозь слипшиеся ресницы и Делглиш беспокойно вертел головой из стороны в сторону, чтобы спастись от этого болезненного луча. Но вот прохладные руки обхватили его голову, не давая повернуться. Руки Мэри Тейлор. Он услышал, что она обращается к нему, говорит, что Кортни Брикс в больнице. Она послала за Кортни бригсом Потом те же самые руки с привычной сноровкой снимали с него галстук, расстёгивали рубашку, снимали пиджак. «Что случилось?» Это голос Кортни Бригза, резкий и энергичный. Значит, хирург уже пришёл. А что он делает в больнице? Очередная срочная операция? Что-то больные Кортни Бригза подозрительно склонны к рецидивам. А какое у него алиби на последние полчаса? «Кто-то устроил мне засаду», — сказал Делглиш. «Мне надо проверить, кто сейчас находится в доме Найтингейла». Он ощутил на своей руке цепкую хватку. Это Кортни Брикс удерживал его в кресле. Два серых пятна покачивались над его головой. И снова ее голос. «Не сейчас. Вы едва держитесь на ногах. Кто-нибудь из нас пойдет и проверит». — Идите сейчас же. — Подождите минутку. Мы заперли все двери. Если кто-то вернется, мы это узнаем. Положитесь на нас. Расслабьтесь. — Да чего же просто. Положитесь на нас. Расслабьтесь. Он сжал металлические подлокотники кресла, стараясь не потерять ощущение реальности. — Я хочу проверить сам. Глаза по-прежнему застилала кровь, и полуослепший он скорее почувствовал, чем увидел, как они с беспокойством посмотрели друг на друга. Он понимал, что похож на капризного ребенка, чья настойчивость разбивается о суровую невозмутимость взрослых. Вне себя от отчаяния он попытался встать с кресла, но пол противно накренился и поднялся ему навстречу, а перед глазами поплыли круги. Все бестолку. Он не мог стоять. «Глаза!» — произнес он. В ответ раздражающий рассудительный голос Кортни Брикза. «Подождите. Сначала я должен осмотреть голову». «Но я хочу видеть!» Слепота бесила его. «Может, они делали это нарочно?» Он поднял руку и стал разлеплять слипшиеся ресницы. Ему было слышно, как они переговариваются в полголоса на непонятном языке своего профессионального братства, в которое ему, пациенту, вход заказан. До него дошли новые звуки, шипение стерилизатора, звякание инструментов, металлический скрежет закрывающейся крышки. Эфирный запах стал резче. Теперь она промывала ему глаза. Восхитительно прохладным тампоном протерло каждое веко, и он раскрыл их, моргая, чтобы лучше видеть ее ослепительный халат и длинную косу, спадавшую на левое плечо. «Я должен знать, кто находится в доме Найтингейла», — сказал он, обращаясь только к ней. «Не могли бы вы проверить это сейчас же?» Не говоря больше ни слова и даже не взглянув на Кортни Брикза, она вышла из комнаты. Как только дверь закрылась, Делглиш повернулся к хирургу. «Вы не сказали мне, что ваш брат был когда-то помолвлен с Джозефин феллон «А вы не спрашивали?» Голос хирурга был нетороплив и безразличен. Так отвечает человек, чьи мысли целиком заняты работой. Щелкнули ножницы, холодная сталь коснулась черепа. Хирург состригал Делглишу волосы вокруг раны. — Вы наверняка знали, что меня это заинтересует. — А, заинтересует. заинтересовало бы, можно не сомневаться. У таких, как вы, просто безграничные способности интересоваться чужими делами. «Но я ограничился тем, что удовлетворил ваше любопытство лишь настолько, насколько это касалось смерти несчастных девочек. Вы не можете пожаловаться, что я утаил от вас что-нибудь важное. В данном случае смерть Питера не важна, просто личная трагедия». «Не столько личная трагедия, сколько публичная неловкость», — подумал Делглиш. Питер Корт не нарушил первейший жизненный принцип своего брата успех превыше всего. Он повесился, сказал Делглиш. Вы правы, он повесился. Не самый достойный и не самый приятный способ уйти из жизни, но у бедняги не было моих возможностей. Когда мне поставят окончательный диагноз, «Я позабочусь, чтобы в моём распоряжении были более подходящие средства, нежели верёвка». «Поразительная самовлюблённость», — подумал Делглиш. «Даже смерть его брата должна рассматриваться по отношению к нему самому. Он стоял безмятежно самодовольный, в центре собственного мироздания, в то время как другие — брат, любовница, пациент — вращались вокруг этого центрального светила, существуя лишь благодаря исходившему от него теплу и свету, послушной его центростремительной силе. Но не так ли и большинство людей воспринимают себя? Разве Мэри Тейлор менее эгоцентрична? А он сам? Может, просто они более тонко потворствуют этой самой самовлюбленности, составляющей их суть? Хирург подошёл к своему чёрному чемоданчику с инструментами, вынул оттуда зеркало на металлическом ободке и закрепил его у себя на голове. Он вернулся к Делглишу, держа в руках офтальмоскоп, и уселся напротив своего пациента. Они сидели, почти касаясь друг друга лбами. Правым глазом Делглиш ощущал металлический хладок инструмента. «Смотрите прямо», — скомандовал Кортни Брикс. Делглиш послушно уставился на крошечную точку света. «Вы вышли из главного корпуса больницы около полуночи», — сказал он. «Разговаривали с привратником у главных ворот в двенадцать тридцать две. Где вы находились в этом промежутке времени?» «Я уже говорил вам. Дорогу перегородило упавшее дерево». Я потратил несколько минут, чтобы осмотреть это место и позаботиться о том, чтобы другие не пострадали, наткнувшись на него. Именно это и произошло с одним человеком в двенадцать семнадцать. Никакого шарфа, предупреждающего об опасности, в это время на дереве не было. Офтальмоскоп передвинулся к другому глазу. Дыхание хирурга было совершенно спокойным. Он ошибся. Он так не считает. Из этого вы делаете вывод, что я подъехал к поваленному дереву после двенадцати часов семнадцати минут. Может быть и так. Я ведь не придумывал себе алиби, потому и не смотрел на часы каждые две минуты. Но вы не хотите сказать, что дорога от главного корпуса до этого места... Заняло у вас больше семнадцати минут. Но неужели вам непонятно, что я мог выдать целый ряд соображений, объясняющих эту задержку? Я мог бы заявить, что мне понадобилось, как вы выражаетесь на своем несуразном полицейском жаргоне, отдать долг природе. А для этого пришлось выйти из машины и поразмышлять среди деревьев. И вы это сделали? «Может быть. Когда я закончу заниматься вашей головой, на которую, кстати, надо наложить с десяток швов, я подумаю об этом как следует. А теперь, простите, но мне нужно сосредоточиться на своей работе». Неслышно вернулась главная сестра. Она заняла своё место возле Кортни Бригза, будто прислужница, ожидающая приказаний. Лицо её было очень бледным. Не дожидаясь, пока она заговорит, хирург протянул ей офтальмоскоп. «Все, кто должен быть в доме Найтингейла, находятся в своих комнатах», — сказала она. Кортни бригс прощупывал левое плечо Делглиша своими сильными пальцами, причиняя ему боль при каждом нажатии. «С ключицей кажется всё в порядке», — сказал он. «Сильный ушиб, но перелома нет». «Должно быть, высокая женщина на вас напала. Вы ведь и сами ростом выше шести футов». «Если только это была женщина. Или она воспользовалась каким-то длинным орудием. Клюшки для гольфа, например». «Клюшка для гольфа. А как насчет ваших клюшек-сестра? Где вы их держите?» «Внизу, в холле», — подавленно ответила она. Мешок с ними обычно стоит прямо у двери. — В таком случае вам лучше бы проверить их. Ее не было меньше двух минут. Мужчины ждали в молчании. Вернувшись, она сказала, обращаясь непосредственно к Долглишу. — Нет одной клюшки с железной головкой. Это известие, кажется, приободрило Кортни Брикза. — Ну, вот вам и орудие нападения! — чуть ли не радостно воскликнул он. Только нет смысла искать его сейчас. Наверняка лежит где-нибудь в парке. Ваши люди могут найти его завтра и проделать всё, что полагается в таких случаях. Снять отпечатки пальцев, проверить, нет ли следов крови или волос, ну и тому подобное. А сейчас вы просто не в том состоянии, чтобы беспокоиться по этому поводу. Нам надо наложить швы на рану» мне придется перевести вас в операционную амбулаторного отделения вам ведь нужен наркоз не надо мне наркоза тогда я могу сделать местное обезболивание просто несколько уколов вокруг раны вы могли бы сделать это здесь сестра не надо никакого обезболивания просто зашейте у вас очень глубокая рана Терпеливо, как ребёнку, стал объяснять Кортни Брикс. «И необходимо наложить швы. Будет очень больно, если вы откажетесь от наркоза». «Говорю вам, не надо никакого наркоза. И никаких профилактических инъекций пенициллина или противостолбнячной сыворотки тоже не надо. Просто наложите швы» он почувствовал как они переглянулись он понимал что выглядит безрассудным упрямцем но ему было уже все равно ну почему они тянут если вы предпочитаете другого хирурга заговорил кортни Брик с каким то странным официальным тоном нет я просто хочу чтобы вы не тянули с этим делом на мгновение воцарилась тишина потом хирург сказал «Хорошо. Я постараюсь побыстрее». Делглиш почувствовал, как Мэри Тейлор подошла к нему сзади. Придерживая его голову с двух сторон холодными крепкими руками, она притянула его к своей груди. Он закрыл глаза, как ребенок. Ему казалось, что это не игла, а огромный, ледяной и раскаленный одновременно железный пруд пронзает его череп снова и снова. Боль была адская, и терпеть ее можно было только за счет злости и упорного нежелания выдать свою слабость. Он стиснул зубы, чтобы ни один мускул не дрогнул на его лице. Висели только невольные слезы, просачивающиеся из-под век. Прошла вечность, и он понял, что всё кончено. И услышал собственный голос. «Спасибо. А теперь я хотел бы вернуться в свой кабинет. Сержанту Мастерсону было приказано явиться сюда, если меня нет в отеле. Он отвезёт меня домой». Мэри Тейлор перевязывала ему голову эластичным бинтом. Она молчала. «Думаю, вам лучше сразу отправиться в постель», — сказал хирург. «Мы можем предоставить вам комнату во врачебном корпусе. С утра я первым делом распоряжусь насчет рентгена, а после этого надо бы посмотреть вас еще раз». «Завтра можете распоряжаться о чем угодно, а сейчас оставьте меня в покое». Он поднялся с кресла. Мэри Тейлор, поддерживая, взяла его за руку. Но, наверное, он сделал какой-то знак, потому что она опустила руку. Стоя на ногах, он почувствовал удивительную легкость. Странно, что такое невесомое тело может выдержать вес такой тяжелой головы. Он поднял руку, чтобы пощупать, что там у него такое, и наткнулся на шероховатость бинта. Казалось, от нее до черепа огромное расстояние. Затем, стараясь смотреть прямо перед собой, он беспрепятственно прошел к двери. Уже подойдя к ней, он услышал голос Кортни Брикза. «Вы ведь захотите узнать, где я был, когда на вас напали? Я был у себя в комнате во врачебном корпусе. Я сегодня ночую там, потому что завтра, рано утром, у меня операция. Жаль, не могу представить вам алиби». Могу лишь надеяться, что вы понимаете, что если я захочу кого-нибудь убрать, то в моем распоряжении имеются более тонкие способы, нежели клюшка для гольфа». Делглиш не ответил. Не глядя по сторонам и не проронив больше ни слова, он вышел из демонстрационной и тихонько прикрыл за собой дверь. Лестница показалась ему трудно преодолимым препятствием, И поначалу он даже испугался, что не сможет скарабкаться на нее, но потом решительно ухватился за перила и, осторожно ступая, шаг за шагом добрался до кабинета и устроился в кресле поджидать Мастерсона.